Глава 20 Думал ли я, что Аня останется дома, когда я в очередной раз отправлюсь в пустое королевство? Мечтал, да, но не более. Да и как такое было бы возможно после того, как моя любимая девушка получила экзоскелет? Так что для меня не стало удивлением озвучивание Ани своего желания отправиться вместе со мной. «Я в прошлый раз с тобой туда ездила без всякой защиты, а сейчас у меня отличная защита», — сказала она. Больше для галочки, чем веря в успех, я сделал попытку отговорить, и, разумеется, она провалилась. И вот сейчас наш отряд направляется в сторону Севянина. Очередной рейд за металлом. Удивительно, но он буквально испаряется со склада, будто сахар в кипятке. Я решил совместить с пользой. Избавиться от трофейного алтаря. Думаю, оказавшись в пустом королевстве, связь жрецов с ним должна нарушиться. Ну, в той или иной мере. Слабо или сильно время покажет. А лучше всего было бы в мегаполис закинуть этот кусок камня весом под тонну. Тамошние твари стали бы лучшей охраной. Да только сливки из земного города даже наполовину не сняты. А после сливок еще останется немало того, зачем можно будет кататься не один год. И даже не нужно вырисоваться в центр, где обитают самые опасные создания пустого королевства. И совсем не хочется, чтобы и жрецы и наемники ими посланные там крутились. Да, еще я не скидывался из счетов, вероятность того, что сила алтаря подействует на тварей в мегаполисе? Ладно, если ослабит, но ведь может и такое быть, что эманации пустого королевства подействуют на алтарь так, что под его влиянием смертельно опасные существа станут еще смертоноснее. Нужно такое? Нет, разумеется. Тем более до анклава землян от мегаполиса не так уж и далеко. Другое дело — это город, что находится неподалеку от Севянина. Там и местность такая, что черт сломит, и совсем не утрирую, так как в этом месте кого только не встретишь. И расстояние до мест, где часто появляются подчиненные Сан-Палыча, велико. Даже если мои опасения о воздействии алтаря имеют под собой основу, то особого вреда не вижу». Всего лишь аномальная растительность станет чуточку аномальнее. Ну и что тут такого? Это не гиена или псевдокабан, которые сегодня здесь охотятся, а завтра на полсотни километров сместились в сторону в поисках пищи. Дерево, оно и в Африке дерево. Роста вместо пятнадцати метров высоты от на все пятьдесят. Было, правда, кое-что, от чего на душе кошки скребли. Мне придется отправить в один конец четырех големов, рабочего и трех самураев. Именно им предстояло затащить самый центр города, захваченного растительностью, алтарь. И я откуда-то знал, что назад им не суждено вернуться. Вроде бы, что такое големы? Болванчики и болванчики. Лучше они, чем живые люди. Но для меня они были чуть больше чем движущиеся конструкции из металла. Недаром местные маги лишь отдаленно считают их големами наподобие своих. потому -то герцог Десткар обратился ко мне в жемчужном деле и называл моих конструктов особенными големами. И недаром в каждом искусственном воине находится частичка меня, моя кровь. Достаточно посмотреть на ползуна, чтобы понять, что мои големы не какие-то бездушные тупые механизмы, двигающиеся при помощи магии. Вот из-за всего этого мое настроение пребывало где-то на уровне Плеиндуса. Тут помог бы вертолет, с которого можно скинуть в без всяких сложностей. Зато сложность была в самом наличии воздухоплавательного аппарата. Это только в Голливудщине, Герои постоянно угоняют, находят, собирают и так далее всякую летающую технику. Жаль, что здесь не Голливуд, вздохнул я про себя. Катал в голове идею создания летающих големов, но на такой конструкт, которому по силам поднять в воздух тонну груза, мне придется очень долго собирать кровь, а в мелких большой нужды не испытывал. Очень много времени ушло на дорогу. Ее практически полностью разбили машины в прошлый раз, когда мои дружинники с палычевскими сталкерами забирали последние грузовики и БМП с вокзала. Восстанавливать ее тогда никто и не думал, так как силы у людей были на исходе. После овральной работы в опасном месте, далеко от дома. Да, и сейчас никто не думал ремонтировать. слово О поездка за металлом в такие далекие места, как Мегаполис и этот зеленый городок. Из числа землян, которых я в добровольно-принудительном порядке поселил, в своем Феоде из казачьего засада, нашлись несколько лиц, которые посчитали все это детскими игрушками. По их мнению, мне следовало не заниматься дырью, а найти и застолбить собственное бессорождение из железа после чего отыскать в мегаполисе оборудование для шахт или информацию, как его изготовить, после чего заняться собственной переработкой руды. И им даже в голову не приходило, даже после аргументов от других людей, понимающих и разбирающихся в сути проблемы, подсчитать все те затраты, которые потребуются для реализации этого плана, и плевать, Что стали всех видов и качества, которые попало в этот мир с Земли, хватит лет на 50 при самом энергичном использовании. Как пример, километр железнодорожных путей, использующих рельсы марки Р-65, если верить кое-кому из моих подчиненных, из бывших железнодорожников, то именно из них состоят пути и развязки на той станции, где мне повезло отыскать военный эшелон. Весит порядка 130 тонн. 130 тонн стали самого высокого качества. Для да такой продукт местные кузнецы видят раз в жизни, в лучшем случае. Второй пример. Россия до революции в самом начале 20 века выплавляла порядка 300 тысяч тонн стали. Разумеется, чугун и прочие металлы сплавы не в счет. И это на 120 миллионов населения, примерно, конечно. жители же в моем феоде иван землян в пустом королевстве всего лишь несколько тысяч. То есть километр путей уже в несколько раз превышает долю стали из расчета на голову каждого из нас в сравнении с развитым государством семимильными шагами стремящегося в эру индустриализации». А таких путей в пустом королевстве не один километр. Так какой смысл в шахте? Какой смысл в трате времени на ее поиски, на ее эксплуатацию? В таких и не только мыслях у меня прошел весь путь до узловой железнодорожной станции. С первого же взгляда были видны изменения. Например, аномальная растительность очень сильно продвинулась вперед. Еще месяц, и она перекроет дорогу на станцию по железке. «Может, формальдегида его найти и полить тут все?» — подумал я, мрачно рассматривая плотную стену, ярко зеленой какую только в конце мая можно увидеть растительности, до которой было не более 50 метров. «Сначала собираем хабар, потом займемся алтарем», — отдал я указание. «Все все помнят? Отлично!» Тогда за дело. Половина бойцов и големов встала на охрану нашего транспорта и тех, кто немедленно включился в работу. Никаких перекуров, растягивания задач, все работали в полную силу. При этом не забывая поглядывать по сторонам. Еще несколько грузовых контейнеров по 25 и 40 футов были поставлены на самодельное шасси. Конструкция была уже отработана, так что времени на каждый уходило в три раза меньше, чем в самый первый раз, когда я здесь с Бетоновым познакомился. К слову, он сейчас со мной, и Настя Буфина тоже здесь. А еще я заметил, как эта парочка относится друг к дружке. При взгляде на них прямо так и тянуло, совсем по-детски крикнуть, нечто типа или теста, жених и невеста. Кажется, скоро на одну ячейку общества среди моих подчиненных станет больше. Не работали и не занимались охраной всего несколько человек. Например, я. Зато Анюта вовсю помогала таскать грузы и выполняла команды в духе придержи, сними, поправь». Все никак не могла наиграться с экзоскелетом который сделал из девушки натуральную суперженщину. Разве что лазер из глаз пускать не может и летать. Но это ведь пока, да? Мои способности уже перешагнули на новый рубеж по сравнению с теми возможностями, с которыми я оказался в этом мире и научился создавать новые конструкции. Возможно, скоро вся моя ближняя охрана из живых дружинников станет щеголять в доспехах Который сейчас на моей любимой девушке. Это уже будет не космодесантники, а фент-гвардейцы. Усмехнулся я, представив отряд бойцов в экзоскелетах и с магическим оружием. Зачарованные мечи вместо света шашек, а огненные амулеты заменят лазерные пистолеты. Потом встряхнул головой, отгоняя лишние мысли и опять сосредоточился на экране ноутбука, на котором был показан заросший город с высоты птичьего полета. Я искал самый безопасный путь в гущу растительности, раскинувшейся почти что в центре городка. Даже самый невнимательный взгляд сразу же понял бы, что именно оттуда началась экспансия аномальной флоры. Там росли самые крупные деревья, Бросалась в глаза нереально сочная, насыщенная зелень и огромное количество ярких цветов. Раньше это был какой-нибудь сквер или небольшая аллея. Судя по некоторым деревьям, до магической мутации они были елями, туями или можжевельником. На этот момент сосредоточие смертоносной растительности имело форму овала с диаметрами в 30 и 100 метров. От станции до этой рощи нужно было пройти около трех километров. Километр из них приходился на какие-то склады или промзону, где аномальная флора едва проклюнулась и опасности на первый взгляд не представляла. Зато оставшиеся два... Да, это будет сложное задание. И машину не запустить, если хочу закинуть алтарь в конкретную точку. Даже грузовику будет сложно проехать по тем джунглям, которые превратились в улицы города. Наконец весь груз был уложен, и отряд приготовился покинуть город. Не только сейчас пришло время заняться алтарем. Раньше было опасно, так как никто не мог знать, к чему приведет вторжение в аномальные джунгли. Могло случиться и так, что придется немедленно срываться с места и на полной скорости бежать прочь. Именно поэтому сначала отряд выбрался со станции на дорогу, где были оставлены машины и повозки-контейнеры с химерами и големами под охраной. А уж потом я вернулся назад на станцию со смертниками, големами, алтарем и телохранителями. Мы прошли почти всю станцию до конца». Дальше пути уходили в сторону, садясь в две ветки из множества. Слева и справа над ними нависли земляные валы, сейчас густо покрыты джунглями. А еще через пару сотен метров растительность захватила и рельсы. Впрочем, нам туда и не нужно было. Одна из железнодорожных веток уходила в промзону, которая вклинивалась в город на значительную глубину. Наверное, в прошлом... Когда город был еще на земле, тут был один из самых неблагополучных районов, и жилье стоило процентов на 15 или 20 дешевле. Массивные железные ворота, снабженные электромотором, который давно перестал работать, голем и быстрый с минимальным шумом сняли, открыв проход от ряду дальше. Здесь хватало опасной флоры, но занимала она сравнительно небольшие участки, пройти мимо которых не представляло особого труда. От городских улиц, территория складов или бывшего огромного завода в советскую эпоху, который позже был распродан десятком фирм, фирмочек и заводников с мастерскими, наделялась мощной стеной из железобетонных плит. 4 метра высоты, не менее 30 сантиметров толщины и мощный фундамент, чтобы ограда была непоколебимой. С другой стороны, вдоль стены, тянулся тротуар, а за ним четырехполосная проезжая часть. То есть сплошной асфальт, который взять с доскока джунглям не получилось. «Здесь пойдем. Больше нет мест, где столько чистого пространства от этой чертовой зелени», сказал я, придерившись со стартовой точкой, Откуда предстояло четверке големов уйти в последний путь? — Тань, не лезь никуда. Никакой инициативы. Просто стой рядом и слушай меня. — Вить, ну хватит уже, — вздохнула она. — Сколько раз можно об одном и том же? — Сколько потребуется, — отрезал я. Как бы ни хотелось не шуметь, но пройти сквозь стену у нас тихо не вышло. Грохот бензорезаков и алмазных дисков, крошащих бетон, наверное, был слышен на другом конце города. После этого удары кувалд показались тихими шлепками детской ладошки по подушке. Когда в стене образовался проем достаточный для того, чтобы в него мог пролезть строительный голем и алтарный камень, то работа закончилась. Первым на другую сторону перебрался самурай. Следом за ним, хрустя стальными подошвами по бетонному щебню, за стеной оказались два его собрата, а самый последним пролез рабочий голем, который потом вытянул сквозь пролом алтарь и терешку для него, для удобства транспортировки. «Дрона выпускай, пора!» — кивнул я дружиннику, который тащил тяжеленный аппарат с мощными батареями и видеокамерой. Интересно, а почему я не думал ни разу, чтобы превратить вот такую машинку в голема? Вдруг пришла мне в голову мысль, когда я стал наблюдать за манипуляциями своего бойца. Зашоренность сознания или суматошный ритм, от которого голова кругом. Блин, вернусь, обязательно сделаю. Через несколько минут дрон был в воздухе, и мне на планшет от него стала приходить картинка города, «С высоты птичьего полета!» «Ну, бойцы, пора!» Тихо произнес я, обращаясь к големам, которым предстояла дорога в один конец. «Действуйте!» В ответ пришли образы, в которых было четкое понимание ситуации и обещание, что приказ будет выполнен. И после этого кто-то будет говорить, что они бездушные. «Пошли отсюда!» — А то еще и нам достанется, — сказал я живым спутником. Возле ворот ведущих на станцию мы оказались в несколько раз быстрее, чем от них шли к стене. А за нами в небо стали подниматься струйки черного дыма, поначалу жидкие, но с каждой минутой набирающие плотность и увеличивающиеся в размерах. Дрон транслировал на экран, куда я бросал изредка взгляды, Как самураи прорываются сквозь джунгли, поливая все вокруг огнем, и у каждого на спине висел контейнер с двумя баллонами со сжатым воздухом и горючей смесью. Последняя являлась самодельным напалмом, в основном из ацетона и пенопласта с небольшим добавлением разной химии. От так сказать профессиональной смеси наша отличалась не так уж и сильно, по крайней мере горела на вертикальных стенах, не стекая вниз, и создавала температуру свыше тысячи градусов. Сейчас этот напалм лип к ветвям, стволам, листве и лианам, которые вели себя словно живые существа. Но, что примечательно, флора нападала только на самураев, которые вели себя агрессивно. В то же время рабочий голем, который волок манипуляторами тележку с алтарем, практически не пользовался вниманием растений. Может, у тех инстинкт, кто идет вглубь зарослей и не крушит все на своем пути, тому везде зеленый свет. Вроде как, если пища лезет сама в горло, то зачем ей мешать в этом начинании? Или, может, все дело в алтаре, в доминациях силы, которую ощущают эти мутанты растительного мира, Как бы в том месте, где, кажется, алтарный камень не появилась проплешина. Да, неприятное предположение. Но менять что-то уже поздно, так как мы забрались далеко в заросли, окружив себя с трех сторон огненной стеной. Да и что я мог сделать с алтарем? Играть на поле божественного пантеона мне не по силам. Для этого необходим союзник той же весовой категории, И моя особая кровь тут не помощница. Скорее только наврежу себе, если начну мазать своей кровью алтарь Бога. Как бы и не вышло, что приношу себя в жертву, переделаюсь божественным рабом. Так что проще всего будет закинуть подальше эту опасную вещь и забыть навсегда. На крайний случай у врагов еще остались несколько главных алтарей. Сомневаюсь, что между нами возможно перемирие, и потому гипотетически несколько единиц божественного дропа я имею. Все-таки недаром говорят, что слона нужно есть по кусочку. Вот так и мне нужно двигаться вперед маленькими шажочками к своему могуществу и не пытаться заразить объять все и проглотить слона в один глоток». А еще я искренне жалел, что отправил четыре бойцов. Вон как рабочий спокойно ползет себе себя вперед, подминая растительность, срывая лианы и ломая кустарник с тонкими деревцами. С другой стороны, может, потому так и спокойно ползет, что слева и справа, да позади его, товарищи сражаются с безумной флорой, отвлекая на себя новых, так сказать, жителей земного города». Наконец големы добрались до главной рощи, пятна растительности, что выделялась своими размерами, цветом и густотой среди прочей зелени. К тому моменту смесь в баллонах закончилась, и големам пришлось полностью перейти на тесаки. На подходах к главной роще, когда там появится алтарь, то ее впору будет назвать Бога рощей уже и рабочему голему пришлось не сладко. Будучи занятым грузом, ему пришлось тяжело, и только помощь самураев помогала двигаться все дальше. Несколько раз я терял своих бойцов из вида, когда они заходили под сплетенные кроны высоких деревьев. За те месяцы, что прошли из переноса, обычные липы и тополя превратились в нечто несуразное, огромные, с тысячами ветвей, часть которых воросла в землю, превратив одно дерево в небольшой лес. Первый самурай погиб за сотни метров от центра. Его оплели сотни лиан, и сделать что-то с ними мой боец не смог. Второй угодил в лапы бывшей сирени, судя по гроздям характерных соцветий. Десятки тонких, длинных и гибких столов стянулись вокруг него, зажали, лишая подвижности, и оплели. Последний самурай и рабочий голем сумели добраться до рощи и скрылись под шатром крон. Больше они не появились на экране. Спустя десять минут бесплодных ожиданий и надежд, что те вырвутся и сумеют вернуться к нам, ведь задание выполнили, я разочарованно произнес «Возвращаем дрона и в путь». Отряд оставил Севянина в тридцати километрах за спиной и остановился на ночлег, когда вернулись голема-псы с дальней разведки и передали тревожные образы. «Твою же! Вот гадство!» — воскликнул я и сообщил товарищам. «Впереди орда гоблинов. Идет нам навстречу по старым следам. Будет здесь через полчаса, если не свернет никуда». — Да куда они нахрен из колеи денутся? — Мрачно произнес один из дружинников. — Некуда им уходить с нашей дороги. — В Севянино вернемся? — спросил кто-то. — Лучше тут остаться. Здесь чисто открытое поле. Успеем подготовиться к встрече. А в поселок попадем уже в кромешной темноте. И мало ли, какая гадость там завелась с последнего визита. Не будем же мы еще и на этот счет думать ответил ему бетонов тем более техника останется на улице даже если мы укроемся в домах а по вашим словам эти карлики ломают и портят все до чего дотягивается а здесь не испортят а здесь мы прикроем ее контейнерами и сами наверху встанем голем и нарубят корьев и успеет выкопать ров полчаса им хватит за глаза «Так и сделал. Риска куда меньше в бою с гоблинами, чем в поселке», — признал я правоту прапорчика. «К тому же мелкие уродцы там могут разбудить или приманить кого-то, обитающего в дальних домах, отчего она вовсе станет кисло. «Если я правильно понял големов, их образы, то гоблинов больше пяти сотен, но меньше тысячи. Для нескольких десятков бойцов и големов с амулетами...» с автоматическим оружием, такая орда вполне по силам. Тем более я не скупился на волшебные вещи, вручив дружинникам и гольмам те амулеты, которые не каждый дворянин может себе позволить. Поступает также любой феодал и купец, имеющий собственную охрану или командир наемников, что предоставляет им свои услуги, то им не пришлось бы бежать прочь, бросая часть добра, как это случилось в ту ночь в деревне Эрха. И именно то бегство и победа над лопоухими злобными коротышками принесли мне баронскую корону. И именно после него я сделал для себя выводы и с тех пор стараюсь брать самое лучшее для тех случаев, когда стоит вопрос жизни и смерти. В тот раз сильно выручили автоматы и дробовики, которые буквально косили свинцом, Тесные ряды гоблинов. Да и големы помогли хорошо в том бою. Сейчас отправлять их в бой я не собирался. Лишь в самом крайнем случае или в конце, когда нужно будет добить остатки и раненых. Лучше уж потратить патроны, которых еще накопирую в артефакте. Тем более сейчас гоблинов в три-четыре раза меньше, чем тогда». Грузовики поставили борт-а-борт, борт, с трех сторон закрыли их контейнерами, с четвертой вырыли глубокий ров, и грунтом из него создали вал. А перед рвом и часто набереголив в несколько рядов. Еще один ров, или скорее канава, подковой опоясал контейнеры, а земля из него засыпала колеса на них, и пространство между дорогой и днищем. Так... Лопоухи и уродцы не пролезут к машинам по низу и не испортят покрышки. Им останется только лезть вверх, а на крышах железных ящиков почти на трехметровой высоте. И будем ждать мы и гулям. и питомцы были оставлены внутри импровизированного Вагенбурга. Будут останавливать тех гоблинов, которые сумеют, несмотря ни на что, пролезть внутрь. Тот же ворон своим клювом способен насквозь пробить карлика или его череп. Да и серый попугай, благодаря своим размерам массивным крючковатым клювом, может разбить голову гоблину в кровавое месиво. Мы успели закончить подготовку позиций буквально за минуту до сигнала от наблюдателя, что вдалеке показалась гоблинская орда, увидев нас, Толпа мелких созданий заволновалась и резко прибавила в скорости. И вот эта мелочь все так боятся, удивился Бетонов, наблюдая за приближающимися гоблинами сквозь линзы бинокля. Эта мелочь не знает страха во время боя. У них как будто сила возрастает, или не как будто. И они передвигаются ордами по несколько тысяч голов. Учитывая, что тут дружины Обычно по сотни человек, не больше И редко, когда все Не бывают в одном месте А сильные маги почти не показываются На границе с пустым королевством Где бесчинствует эта мелочь То неудивительно Что гоблины набивают На всех местных такой ужас Учитывая еще Что ни один самый распрекрасный мечник Не может без устали Долго махать мечом. Рано или поздно Усталость возьмет свое, а там его облепят карлики и повалят. Точно так же и с лучниками дело обстоит, — пояснил ему я. — Но есть же амулеты. Ну и что? У семи-восьми человек из десятка их, использующих амулеты, в несколько раз слабее, чем наши. И даже с такими я не рискну выйти против вот такой маленькой толпы гоблинов без огнестрельного оружия. Я кивнул в сторону тех, о ком шла речь, не говоря уже про многотысячную Орду. «Хм», — задумался прапорщик, — «даже так значит?» Тут загрохотала пара наших пулеметов. Это значит, что враги уже в трехстах метрах от позиций. Когда это расстояние сократилось вдвое, к ним подключились несколько автоматов. Уже скоро пришло время дробовиков и боевых амулетов. Огненные шары, электрические разряды, воздушные кулаки, свинцовая и стальная картеч обрушились на толпу гоблинов, которая сильно поредела. Три сотни метров были густо покрыты телами коротышек, многие еще корчились в вагонии цепляясь за остатки жизни уходящей, из разорванного тела. Дорва добралось всего сотни две врагов, и в нем же они остались все до одного. Мелкий ровчик, тот, что канава, был заполнен щедрыми тельцами до уровня земли. Как же воняет, сморчила носик Буфина с легкой завистью, посматривая на Аню, которая в полностью глухом экзоскелете была лишена удовольствия нюхать амбре. Оттел гоблинов. Смрад потрохов, кровь и тошнотворный запах горелок плоти. «Надеюсь, мы тут не останемся?» Ютон был полон откровенного страха, что в ответ раздастся «да». «Нет, конечно», — произнес я. «Сейчас големы откопают колеса, и мы двинем отсюда куда подальше. Думаю, что место зверье разбежалось от орды далеко-далеко». Так что на дороге мы будем в относительной безопасности. Уже скоро отряд вновь перестроился в походную колонну и покатил прочь от места, где нашли свой конец сотни лопоухих злобных коротышек. До момента, когда на мир опустилась кромешная темнота, остановиться на ночлег у нас не получилось». Просто не было на данном участке дороги подходящих мест, где можно было устроиться с техникой и иметь большой обзор во все стороны. А тут или рощица какая-то, или овраг протянулся на километр, и черт знает, кто в нем спит из ночных охотников, не побеспокоенных гоблинами. Но эта задержка перед остановкой сыграла огромную услугу нам всем. От одного из големов псов Пришел образ, который меня очень сильно заинтересовал. Прапорщик. Щелкнул я рацией. Справа впереди, примерно 600-700 метров, кто-то есть, вроде бы человек. Нужно проверить, кто это. Принял. Раздался ответ в динамике. Колонна встала. Големы рассыпались вокруг машины контейнеров. Одни дружинники заняли места у бойниц, Ставив наружу стволы пулеметов и автоматов, другие приготовили к бою амулеты, оставшись на улице. Бетонов, три человека и пять големов ушли в темноту в сторону, где мое создание заметило неизвестного. Через десять минут от подчиненного поступил доклад по рации. Здесь «Здесь из землян, живой. Возвращаемся с ним к вам». Вскоре я смог как следует рассмотреть гостя. Реальный возраст, внешний вид парня мог сбить с толку любого неопытного зрителя. У него было не больше двадцати лет, может, и моложе. Но вот выглядел он. — Ох, и досталось же тебе! — присвистнул я про себя, увидев незнакомца. Он был высок, даже выше меня, но худой неимоверно. Одет в пиксельный камуфляж, из плотной качественной материи. На ногах очень дорогие кроссовки, в которых нога никогда не запреет, и даже от долгой ходьбы пятки не заболят. За спиной висел небольшой рюкзак цвета хаки. На широком кожаном коричневом ремне с металлической темной матовой пряжкой висел длинный узкий нож и крошечный топорик с рукояткой буквально в две ладони длиной. Одежда и снаряжение добротные, слегка заношенные, но видно, что еще пару недель назад они висели на плечиках и лежали на полках в магазине. Оружие у него не стал забирать, давая тем понять, что он находится среди друзей. А вот их хозяин выглядел жертвой вивисекторов, а лицо было расчерчено неровными всевозможными шрамами, тонкими, широкими рваными. Пара из них начинались на макушке и проходили через левый глаз, который хоть и был на месте, но наполовину оказался затянут бельмом, белой пленкой. Левый уголок губы когда-то был надорван и сросся криво, отчего в прорехе торчал зуб и десна, и нитка слюны. Последнюю незнакомец промакивал кусочком ткани, выполнявшим у него роль носового платка. Шея вся была изорвана когда-то когтями или чем-то похожим, превратившись в сплошной лоскут соединительной ткани, свинившей кожу. На правой ладони не было мизинца и половины указательного пальца. На левой полностью отсутствовал указательный, а тыльная сторона красовалась кучей шрамов, простых и ожоговых. И волосы на голове у него были длинные, неухоженные, завязанные в хвост. На лице курчавилась неопрятная рыжеватая бородка и усы. Видно было, что несколько месяцев ни ножницы, ни бритва к ним не прикасались. Ко всему прочему, он сильно хромал и не мог быстро передвигаться, так как правая нога с трудом сгибалась в колени, и было видно, что каждое такое движение доставляет сильную боль парню. Макс Ежов из мегаполиса, — доложил мне Бетонов, — удрал из города в первый же день переноса, а дальше скитался по лесам, забираясь в самую глушь. Да ему при этом. о о как! Да и потом мне сладко жилось. Нашли его на дереве, куда спрятался от гоблинов. — Здравствуйте! — заикаясь, произнес парень, смотря на окружающих дружинников и големов, с нескрываемым страхом. А уж вид настенных питомцев вызывал у него неконтролируемую дрожь всего тела. Наверное, натерпелся от похожих существ за время своей робинзонады в местных лесах. «Привет, Максим. Не бойся ты так. Ты среди друзей сейчас находишься. Мы почти все тут твои земляки». Располагающе улыбнулся я ему. — Ты себя как чувствуешь? Давай мы тебе дадим лекарства и кое-что еще полезное. Помогут, не так чувствовать боль, а то смотрю, что тебя нога сильно беспокоит. — Не надо! — замотал тот головой. — Как хочешь, — пожал я плечами. — Травить тебя не хотим, если ты об этом подумал. Ежова я посадил в свой фургон и кое-как смог разговорить за то время пока добирались до удобного места для стоянки. Ее оборудовали и готовили ужин. И не зря, так как узнал очень много полезного для себя. Окончательно парень размяк, и с его губ полился поток речи после сытного горячего ужина, сдобренного ста граммами алкоголя. До этого он питался почти всегда сухомятку, опасаясь дымом и ароматом готовящейся пищи, навести на себя хищников и врагов. Парень стал свидетелем того, как черное облако с багровыми молниями опустилось с неба на центр города, закрыв собой от взглядов несколько высоток жилого элитного комплекса. Чуть позже, с той стороны, повалили и мертвецы, и монстры, в которых с трудом можно было признать бывших людей». К этому времени в городе и так творилось черти что, так что появление новых тварей почти осталось незамеченным. Максим думал отсидеться в квартире, смотря с девятнадцатого этажа за апокалипсисом на улицы города. Он все думал, когда же на помощь придут армия, МЧС, МВД и прочие службы, так как не верил, что кошмарные существа словно сошедший с экрана телевизора, сумеет захватить такой огромный город. Но часы шли за часами, людей становилось все меньше, очагов сопротивления он больше не видел вокруг себя. А уж когда из высоток, затянутых странным облаком, полезли бывшие люди, до него дошло, что следующая туча может накрыть его дом, и он станет таким же уродцем, рвущим живых людей и с удовольствием пожирающим кровоточащую плоть на глазах у умирающей жертвы. Его спасло увлечение полетами и наличие неплохого мотопараплана в квартире. Высота дома и ровно крыша, где хватило места, чтобы разложить крыло и взять небольшой разбег, позволили ему подняться в небо и направиться прочь из города». Сумерки и шум в мегаполисе сделали его незаметным для всех, людей и тварей. Батареи в электромоторе и попутного ветра хватило, чтобы унести парня на полсотни километров от города. Просто невероятное расстояние для такой штуки. Вот с приземлением ему не повезло, и он повредил в первый раз себе колено и обзавелся кучей царапин и ссадин от веток. Пару дней он отлеживался, приходя в себя и физически, и морально. О чем-то таком он подозревал и даже готовился, но не рассчитывал, что все произойдет так быстро и с таким размахом. А чуть позже до него дошло, что он и вовсе оказался на другой планете. В первый месяц он пять раз оказывался на волоске от смерти, На следующий такая ситуация случилась одна, но последствия оказались куда хуже. Ослеп на один глаз и резко потерял подвижность из-за очередной травмы колена. Под конец рассказа, когда Хмель ему ударил в голову, парень признался, что он маг. Правда, перед этим я сам сообщил о своих способностях, про Буффину и что таких, как мы, существует еще несколько человек. Вот только, едва услышав, что может делать паренек, да против, так все у меня внутри затрепетало в сильнейшем предвкушении. «Что, что? Клонировать вещи?» — удивленно произнес я. «Да-да-да», — да, кинул тот, — «клонировать могу». Первые две недели я жив, только привыкал к дару. А потом ему в голову пришла мысль — что это не может быть просто так, что вскоре грядет что-то. Думал об апокалипсисе, нашествии чужих, открытии информации про секретное общество металюдей, спасибо Голливуду за оболванивание и так далее. И он верил, что что бы ни произошло, оно ничего хорошего не принесет. Тем более в мегаполисе, как и в моем родном городке, резко взлетела вверх агрессивность его жителей. Одних убийств стало происходить столько, что через неделю в местной газете перестали печатать криминальную траурную колонку, а перед самым переносом закрыли и ту, где упоминали о простых смертях от возраста или по состоянию здоровья, так как за неделю таких стало насчитываться свыше тысячи. И тогда парень стал готовиться к будущим катаклизмам. Благодаря своему дару он копировал денежные банкноты, после чего закупался на них в магазинах товарами выживальщика или переводил на свою карту, а потом обналичивал в другом банкомате, так как боялся, что в магазине могут обратить внимание на идентичные номера банкнот. Пусть те и пропускала денежная машинка. Двухкомнатная квартира превратилась в продуктово-оружейно-вечевой склад. Что-то он покупал, что-то клонировал, копировал или выменивал. Вот только как показало будущее, это все было зря. Хотя, с другой стороны, это отвлекало Ежова. Не давало его мыслям о новоприобретенных способностях уйти в мутные дали. В лесах Максим держался самой чаще. Научившись спать в норах и на деревьях, не задерживаясь долго на одном месте. Чтобы вернуться обратно в город, даже не думал, просто не веришь, что там может кто-то выжить. Да и в целом он был и до переноса одиночкой, интровертом, как стало модно называть таких, замкнутых на своем внутреннем мирке людей. «А что можешь копировать?» — поинтересовался я. «Какого размера вес...» Тридцать килограмм делал точно патронов много. Понимая, что ему никто не продаст оружие, нелегально, ни, ни наоборот, он посетил несколько стрелковых клубов, где сумел скопировать несколько пистолетов, ружей и автоматов. Его дар позволял снять нечто вроде слепка, чтобы потом, даже через несколько дней, в безопасном месте создать копию объекта. Так он делал слепкие оружия, а дома вытаскивал их подобие в реальный мир. Побывал в музеях и на выставках, после чего в квартире появились несколько шкафов с пулеметами, винтовками, спецснаряжением и прочим милитаристическим барахлом, которое должно было облегчить жизнь парню в мире постапа. Правда, большая часть музейного оружия оказалась кастрированной. Но Ежов озаботился справочниками и методичками к нему, компактными станками для будущего ремонта. Причем сам отремонтировал буквально за день до переноса древний ДП. Кроме ручных пулеметов, у него в квартире стояли два ДШК и один КПВ на станках. И даже пулемет Максима. Имелись к нему патроны, вот только делал их Ежов сам. Пуля и гильза из массогабаритных макетов патронов 12, 7 и 14,5 мм. Просто боевой патрон без пороха и с испорченным капсулем. Порох и капсуль из исправных патронов другого калибра. Данные по пороховой навеске из методички. Все справочные материалы Ежов распечатывал на бумажных листах, понимая, что с электричеством могут быть проблемы после апокалипсиса. Хотя он и озаботился кучей альтернативных источников, ветряк, солнечные панели, бензогенератором, запасов топлива. И я повторюсь, все это добро так и осталось неиспользованным. Ко всему прочему, на Земле Ежов куда как легче и комфортнее использовал свой дар. А вот в этом мире в нем... Будто что-то надломилось. Что-то небольшое и однородное, либо состоящее из минимума частей. Он делал легко, особенно если предмет помещался у него в ладони. Но каждая крупная и тяжелая вещь отнимала у него много сил и здоровья. «Потому и худой он, хотя питается и неплохо». «Возможно». Проблема с даром связана с психологическим состоянием или полученными травмами. И я надеюсь, что добрые отношения, ненужность больше прятаться от всего мира и возвращение здоровья помогут дару Максима стать даже лучше, чем на земле. Ведь все земные маги после переноса заметили усиление своих способностей. Для меня этот паренек – это дар Божий. Когда там еще герцогский знакомый артефактор доделают копировальный амулет? А тут у меня есть человек, кому по силам завалить патронами и снарядами практически без особых затрат. Уж еду и восстановительные зелья я ему предоставлю в неограниченном количестве. Максим, без каких-либо условий я обещаю, что все твои болячки и увечья будут залечены... Сказал ему, а если согласишься остаться со мной и принять ряд необременительных условий, то ты получишь в свой дом любую вещь, какая есть у меня, уважение и почет, защиту. На этом слове я сделал акцент, чтобы выделить его, думаю. Подобное состояние человек, несколько месяцев скрывавшийся по лесам, должен ценить». Кроме того, ты получишь дворянский титул. Хочу еще добавить, что мне присягнули все те люди, которых ты видишь вокруг. А некоторые из них дали мне магическую клятву верности, став моими восцалами. Сейчас они рыцари, а на днях станут баронеттами. Один из таких подчиненных владеет личным баронством. Это все имеют мои люди. Они служат мне, но и я служу им» и никогда не оставлю в беде кого-то из тех, кто мне доверился. — Я согласен, — как мог быстро произнес Максим. — Надоело прятаться, хочется быть со своими. — Я рад, что ты со мной, Максим, — широко улыбнулся я ему. Сначала я хотел заехать в Палычевский поселок. Но потом в голову пришла мысль, что этот прожженный дерец его глава, Узнав о моем новом знакомом, тут же постараться сделать все, чтобы звонить парня к себе. А тот ведь сейчас пребывает в полнейшем раздрае и даже не заметит, как поменять Сюзерена, купившись на сладкие речи и получив немедленную помощь целителя. — Так что домой, — подумал я, — срочно домой. Но так как я все равно нуждался... В крови своих земляков-магов мне пришлось отправить в поселок двух Чапиидов гонцами с запиской, где указал, что мне нужно от Сан-Палыча, если тот хочет получить обещанные амулеты. Заодно там же поторопел его с грузом металла, что заказывал еще бог весь когда, но так и не получил. По рации вышло бы быстрее и полезнее, Но, как и бывает в пустом королевстве, та опять испортилась. Сейчас с помощью радиосвязи связаться с абонентом можно было не далее, чем на несколько километров».